Сами по себе непрестанные переезды, Кружилин, Каргин, Москва, Богучар, Плешаков, новые адреса, дюжина сменившихся адресов, бесчетные знакомства – все это сослужило известную службу в становлении личности Шолохова. Наделенный удивительной памятью, быстро в чужих людях взрослеющей, он успел повидать поразительно много. Наблюдал за казачьей жизнью в нескольких хуторах и станицах, за мещанским бытом, за купеческим, не забудем, что и помещичий обиход отчасти был унаследован матерью, выросшей в помещичьей усадьбе. Наблюдал за врачами и больными в глазной больнице доктора Снегирева, за жизнью донского преподавателя Мрыхина и московского учителя Ермолова, в семье которого жил, за укладом в доме священнослужителя Тишанского, у которого провел целых три года, за десятками гимназистов, сначала в Первопрестольной, следом в Богучаре, И, к слову, за богучарским городским обиходом тоже. Он обретал сознание, когда отец с матерью бытовали на краю общества, учился отстаивать себя в самых разных ситуациях, потому что основная часть детства прошла вне родительского пригляда. Наблюдал за разнообразной отцовской работой, в том числе бохчевником, на мельнице, на кузне, приказчиком, хозяином своего дела. Наконец, он постоянный зритель кинотеатра, успел посмотреть десятки новейших кинокартин, а следом, благодаря тетке Дуне, за несколько лет в Богучаре сходил на множество спектаклей. Судьба неустанно заботилась о нем. Войско Донское постепенно обращалось в независимое государственное образование. В «Тихом Доне» есть такой персонаж – казачий сотник Ефим Иванович Изварин, фамилия которого, судя по всему, восходит к населенному пункту Изварина в Луганской области. Шолохов пишет. «Человек недюжинных способностей, несомненно, одаренный, образованный, значительно выше той нормы, которой обычно не перерастало казачье офицерство. Изварин был заядлым казаком-автономистом. Февральская революция встряхнула его, дала возможность развернуться –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 К 1917 году по Шолохову Украина уже хворала жесткой формой самостейности. Пересказывая слова из Варина, Григорий Мелехов так и распишет ближайшее будущее. На Украине рада правит, а у нас войсковой круг. Главка та в Тихом Доне, что характерно, завершается так. Налетая с Украины, гайдамачил над станицей час от часу крепчавший ветер. Мы видим прямое авторское указание на задувающие с украинских земель веяния, которые гайдамачат. Гайдамаками назывались не только повстанцы XVIII века, но и вооруженные формирования периода гражданской войны, воевавшие за самостийную Украину. Большевики называли гайдамаками вообще все войска Украинской Народной Республики, и казаков, и сечевых стрельцов, и юнкеров. Совсем скоро, в начале 1918-го, в Киеве выпустят четвертый универсал, где объявят независимость Украины. Изварин прямо говорит, что от России отделится не только Украина и Донская область, вместе с ними будут оторваны Кубань, Терек и горцы Кавказа, с которыми донцы вступят в союзнические отношения. Союз будет направлен против России. Но если Украина начнет претендовать на земли войска Донского, а она претендовала уже тогда, то и против нее тоже. Понемногу сепаратистские идеи овладели умами войсковой старшины. А почему бы не зажить отдельно, став полновластными правителями огромных пространств? Основная масса казачества думала об этом мало. Схожая ситуация наблюдалась и на Украине. Политический Киев мечтал об отделении, но большинство украинцев жили традиционной жизнью, далекой от всего этого. К январю 1918-го в украинской армии едва набралось 2000 добровольцев, готовых сражаться с большевиками за независимость. В числе добровольцев, заметим, оказались Владимир Сосюра и Александр Довженко, первый впоследствии станет известным советским поэтом, а второй – культовым советским кинорежиссером. Оба будут лауреатами Сталинской премии и вославят победы Красной армии на Украине. На Дону в числе первых немногочисленных добровольцев окажутся совсем юные казаки, в том числе 19-летний Николай Тураверов, впоследствии замечательный поэт и эмигрант. Область войска Донского занимала 14,5 миллионов десятин, в 5 раз больше Московской губернии и в 3 раза больше Санкт-Петербургской. Она была равна Болгарии вместе с Грецией, в полтора раза больше Румынии и в три раза больше Сербии. Увы, несмотря на свою огромность, рассчитывать на независимую государственность область не могла. Донская земля – это степь. Леса покрывали лишь 2% ее пространств, что обусловило и сам тип военных действий. Лесонасаждение там было невозможным. 600 тысяч десятин территорий занимали пески. Дороги на Донщине существовали до первого дождя, далее все обращалось в грязь, ветхие мосты через балки сносило, Низменности заполнялись водой Если вообразить, что войско Донское получило бы автономию Дальнейшую судьбу этого образования предсказать несложно Его ждали стремительное банкротство, а затем переход под зарубежный протекторат Любые попытки атаковать Москву, чтобы установить там собственную власть Были заранее обречены на неудачу Казачество составляло всего 7% русской армии Понимая все эти расклады, некоторая часть казаков склонялась к большевистской правде, основная же масса выжидала. Самые восприимчивые и метущиеся, как Гришка Мелехов в романе, попадали то под одно влияние, то под другое. 24 ноября 1917 года делегация донских казаков добилась встречи с Лениным в Петрограде. Донцы просили не присылать большевистские отряды на Дон, уверяя, что в конфликте между Советами и незложенным временным правительством, а также любыми иными силами, будут придерживаться нейтралитета. Ленин ответил прямо. Большевики готовы признать право казаков на самоопределение, но в их нейтралитет не верят. В сущности, Ленин был прав. Делегация могла обещать что угодно, но Алексеев и Краснов уже работали над созданием добровольческого сопротивления, а Каледин проводил откровенно сепаратистскую политику. Сразу после встречи с Донской делегацией Ленин выступал перед Советом народных комиссаров, где заявил, что Каледин является вождем контрреволюционного заговора. Из Петрограда была послана телеграмма морякам Черноморского флота, движущимся в сторону Ростова-на-Дону, «Действуйте со всей решительностью против врага народа, не дожидаясь ничьих указаний сверху. Каледины, Корниловы, Дутовы вне закона». Объявляя войну казачьим вождям, Ленин делал ставку на донское крестьянство и бедную часть казачества. Статистически его расчет был не лишен оснований. Помимо полутора миллионов казаков, в Донской области проживало 900 тысяч коренных крестьян и 700 тысяч иногородних. Причем 95% иногородних крестьян не имели своей земли, 78% рабочего скота – 65% инвентаря, 60% коров. К осени 1917 года, вследствие утирия кормильца, война длилась уже три года, 26% казачьих хозяйств остались без работников, поэтому пассивные площади сократились на 23%. Тихий дом. Те дворы, где не осталось казаков, щерились раскрытыми сараями, обветшалыми базами,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 и досель, хранивший бурые обличающие следы. Курень Степана Астахова пустовал, окна перед уходом забил хозяин досками, крыша местами ввалилась, порослала пушатником, на дверях ржавел замок, а в раскрытые ворота база, непролазно заросшего бурьяном и лебедой, заходила в любое время поблудная скотина, ища приюта от жары или непогоды. Утомили на Ивана, падала на улицу стена хаты, Держала ее врытая в землю рогатая подпорка, видно, мстила лихому артиллеристу судьба за те немецкие и русские домики, которые разрушил он, будучи наводчиком. И так по всем улицам и переулкам хутора. Почти треть казачьих хозяйств не имела инвентаря, 16% рабочего скота. Однако другие две трети казачества еще крепились, и необходимый инвентарь у них оставался, и рабочий скот, лишь бы рабочие руки были в хозяйстве. Ленин предполагал, что стремительное подавление зажиточной части казачества, купечества и зажиточного крестьянства в максимальные сроки и с минимальными потерями обеспечит восстановление советской власти на Дону. База для этого имелась. Большевиков можно обвинить в поспешности и безапелляционности, но только со скидкой на контрреволюционную и сепаратистскую деятельность казачьих лидеров. Здесь прозорливо отметил тогда Ленин про территорию войска Донского – Можно усмотреть социально-экономическую основу для русской Вандеи. Он имел в виду ту область Франции, что последовательно сопротивлялась французской революции. Позиция Каледина была очевидна. Либо мы сносим новую петроградскую власть, либо проводим дома свою политику, невзирая на центр. Ленин со товарищами никак не могли согласиться с такой постановкой вопроса. К тому времени они уже поняли, в условиях государственного хаоса всякое промедление может обернуться катастрофой. Однако и установка на жесткое подавление казачьего самоуправления, без учета смутных и не оформившихся еще настроений огромных масс казачества, вела, как показало время, к не меньшей катастрофе. Противостояние было предопределено. Никто не был готов к долгой и дипломатической работе. У большевиков не было на это времени и компетенции, у лидеров войска Донского и добровольческого движения – желания. 1 декабря 2017 года командующий борьбой с контрреволюцией на юге Владимир Антонов-Овсеенко, имевший военное образование, но не имевший военного опыта, отчитался, что контрреволюционные силы на Дону собрали под ружье до 50 тысяч казаков – Хотя в некоторых казачьих частях брожение по поводу этой мобилизации цифры казаков под ружьем одновременно оказались и реальными, да, примерно столько вернулось с фронтов Первой мировой и мнимыми, воевать с большевиками пока были готовы совсем немногие. Тем не менее, несколько сотен участников Алексеевской организации, в числе которых были сводный казачий батальон Новочеркасская дружина, добровольцы первого Донского запасного полка, 5-го и 6-го донских пеших батальонов и юнкера Новочеркасского казачьего училища сумели 2 декабря взять Ростов-на-Дону и выбить оттуда местный ревком. Это было воспринято большевиками единственно возможным образом, как объявление войны. В Новочеркасске в кратчайшие сроки сформировалась сильная и крайне опасная управленческая группа. Михаил Алексеев отвечал за финансы, внешние связи и гражданское управление. Прибывший Лавр Корнилов за военные вопросы, Алексей Каледин за управление Донской областью, начальником штаба стал генерал-лейтенант Сергей Марков. Все четверо известные полководцы, за плечами у каждого было по несколько воин. Генерал Алексеев еще в русско-турецкую 1877-1878 годов служил ординарцем у Скобелева. Лавр Корнилов – был не только военным, но и политическим деятелем, едва не захватившим государственную власть еще до большевиков. Брусиловский прорыв некоторое время именовали «Калединским», ведь именно руководимая Калединым армия в пух и прах разбила 4-ю австрийскую армию и в течение 9 дней продвинулась на 70 верст вперед. Марков, как и Алексеев с Корниловым, прошел еще и русско-японскую, а в Германскую дослужился до заместителя начальника оперативного отдела штаба Ставки Верховного Главнокомандующего. Вслед за генералитетом в Новочеркасск явились лидер партии кадетов Павел Милюков, идеолог кадетов Петр Струева, вождь октябристов Михаил Радзянко, князь Григорий Трубецкой, донской миллионер Николай Парамонов. В Тихом Доне есть момент, где Пантелей Прокофьевич говорит «в такую разруху, куда его хлеб девать», К Парамонову не повезешь, это о нем, и другие влиятельные противники большевиков. Представители военных миссий Франции, Англии и Америки уже вышли на связь с лидерами Донского сопротивления. Прибывший в Новочеркасск французский полковник Гюше сообщил Алексееву, что Франция выделила 100 миллионов франков на поддержание антибольшевистского движения. С 25 декабря 1917 года собравшиеся на Нижнем Дону подразделения стали именоваться Добровольческой армией. Основную ее часть составила учащиеся молодежь – кадеты, гимназисты, реалисты, студенты, семинаристы. Послужившие опытные казаки в Добровольческую армию не стремились. Счет добровольцев шел даже не на сотни, а на десятки. Самые дерзкие влились в два партизанских отряда – уроженца Калитвинской станицы, участника Первой мировой, дослужившегося до Исаула Василия Чернецова, и другого донского офицера, участника войны Эммануила Семилетова. В романе «Тихий дон» Чернецов эпизодически появляется еще во время боев Первой мировой. На моих глазах сотник Чернецов зарубил немецкого гусара. Видел лицо Чернецова, сосредоточенно, сдержанно весело, за преферансом сидит а не в седле после убийства человека. Далеко пойдет сотник Чернецов, способный? Отряд Чернецова нанес большевистским отрядам ряд поражений и 27 декабря захватил Дебальцево. Оно находилось близ границ Донской области. Там Чернецов расстрелял всех арестованных командиров вплоть до взводных. Именно у Чернецова в отряде воевал будущий поэт Николай Туроверов. В захваченных или освобожденных, с какой стороны посмотреть, районах началась мобилизация. На казаков, не желавших покидать пределы Донской области и оставлять свои семьи, возлагалась задача удерживать границу, не допуская большевиков. В Каргине Иван Сергеевич Левочкин выступил главным организатором антибольшевистского сопротивления. Растерявший огромную часть своих доходов, он тем не менее был готов поддерживать боевые антибольшевистские казачьи дружины. Иногородние в большинстве своем наблюдали всю эту суету отчужденно, они понимали, что в образующейся на их глазах казачьей державе права их будут ущемлены. Стремясь сгладить растущие противоречия меж казачеством и всеми иными сословиями, жившими на Дону, Каледин к началу 18-го года инициировал создание правительства Донской области, куда вошли не только казаки, но и представители крестьянства, промышленников, купцов. Однако правительство, создавшее с проблемой проблемы, разрешить уже не могло. Казаки не доверяли крестьянам, и не без оснований, крестьяне в подавляющем большинстве были за большевиков, промышленники же не доверяли никому. 1 января 1918 года Совет народных комиссаров принял в Москве постановление о борьбе против Каледина. Большевики развернули свою агитацию, сделав ставку на раскол внутри казачества – Был выдвинут лозунг «Мир с казаками» и «Война с Каледином. В начале января на территорию Верхнего Дона вошли несколько красногвардейских отрядов. 7 января 1918 года генерал Алексеев попросил главу французской военной миссии поддержать добровольческую армию хотя бы одной дивизии Чехословацкого корпуса. Посланный из Новочеркасска курьер был перехвачен большевиками. Письмо Алексеева опубликовали в газете «Правда». На Дон тем временем продолжали пребывать влиятельные враги большевиков. Генералы Антон Деникин, Александр Лукомский, Иван Романовский, все они фигурируют в числе героев Тихого Дона, в прошлом СР и террорист, а теперь деятельный противник новой власти Борис Савенков, все названные, а также Алексеев, Корнилов и Каледин в качестве военных руководителей, Струва, Милюков и Трубецкой в качестве гражданских лиц, вошли в созданное на Дону антисоветское политическое совещание. В противовес этому, 10 января 18 года на Верхнем Дону в станице Каменской состоялся съезд казаков-фронтовиков, настроенных поддержать большевистскую власть. В романе «Тихий Дон» на этом съезде присутствуют Григорий Мелехов и Христоня. Они завороженно слушают выступления ораторов. Кто на войне ввел смертную казнь для солдат? «Корнилов? Кто с Калединым душит нас? Он! Казаки! Братцы! Братцы! Братцы! Кому же вы пристанете? К Каледину охота есть, чтобы мы кровью братской опились? Нет! Нет, не будет ихнего дела! Задавим в бога в потемке, мать! Гидров этих в море спрудим!» «Сукин сын!» — Христоня, раздирая рот улыбкой, всплеснул руками и не выдержал, загоготал — «Верно! Дай им взвару!» На съезде была зачитана перехваченная телеграмма Каледина «Объявить всех собравшихся в Каменской вне закона, арестовать их и отдать под суд военного трибунала». В ответ участники проголосовали за свержение Каледина, а затем избрали военно-революционный комитет под руководством казака Федора Григорьевича Подтелкова. Подтелков был призван на воинскую службу в 1912 году в один с Петром Мелеховым «Призыв» участвовал в Первой мировой, геройствовал. Секретарем стал делегат от станицы Еландской Михаил Васильевич Кривошлыков, сын еландского кузнеца, начинающий поэт, также участник Первой мировой, дослужившийся до прапорщика, командовал сотней. Александр Михайлович Шолохов, постоянно бывавший в Еландской, мог лично знать Кривошлыкова. Общие знакомые у них имелись точно.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 «Ну а за ним выходит Матвеев, а рядом уж нашей станицы Тюковновский хутор, а дальше и наши хутора, с каких я родом, Верхний и Нижний Крутовский». Добавляя в речь Подтелкова упоминание о Плешаковском хуторе, Шолохов в очередной раз словно бы подчеркивает, «Тут все так или иначе его соседи». Однако на одном этом упоминании роль Плешаковского хутора в разворачивающейся истории не закончилась. Спустя несколько дней под контрольными Новочеркаскую телеграфистами были перехвачены переговоры Подтелково с большевиками. Он просил 2, а лучше 3 миллиона рублей на свержение войскового правительства. По приказу Каледина, для борьбы с отрядом Подтелково в Плешакове сформировали добровольческую группу. И в эту группу вошли братья Дроздовы, у которых Шолуховы продолжали жить. События, позже описанные Шолуховым в романе, проходили не просто через их хутор, а конкретно через их курень. Споры и пересуды отворившимся на Дону подросток Шолохов, приехавший на каникулы, слышал с другой половины дома. Дроздовы никакой активности тогда не проявили. Уверенный в массовой поддержке донского населения 13 января, Подтелков прибыл во главе делегации в Новочеркасск, где объявил Каледину и всем собравшимся ультиматум – Вся власть переходит от войскового атамана Донскому казачьему военно-революционному комитету. Переговоры между противоборствующими сторонами ни к чему не привели. Но пока Подтелков оставался в Новочеркасске, отряд Чернецова по приказу Каледина взял Каменскую. За это Чернецов получил звание полковника. Эти два имени Подтелков и Чернецов звучали тогда знаково. Ленин и Каледин находились где-то совсем далеко, с ними у Шолоховых общих знакомых точно не имелось, зато с Подтелковым и Чернецовым они были знакомы через одно-два рукопожатия. 23 января большевистский отряд окружил подразделение Чернецова и разбил его. Согласно Шолоховскому роману «Григорий Мелехов участвует в том бою на стороне красных», получает ранение в ногу, а затем становится свидетелем того, как Подтелков устраивает над Чернецовым самосуд, убивая его, после чего казаки вершат казнь над всеми остальными пленными офицерами. В реальности события происходили чуть иначе. Чернецов действительно был разбит и взят в плен, но сумел сбежать. Однако вскоре он был снова схвачен казаками Подтелкова. Приняли решение публично судить полковника, для чего его повезли в станицу «Глубокую», в какой-то момент Чернецов выхватил спрятанный Браунинг и попытался Подтелкова застрелить, но не успел дослать патрон в патронник, и Подтелков его зарубил. Атаман Каледин умело использовал смерть набиравшего известность 28-летнего Чернецова в пропаганде. Он лично написал статью, опубликованную в Донской прессе, где говорилось «Наши казачьи полки, расположенные в Донецком округе, Подняли мятеж и в союзе со вторгнувшимися в Донецкий округ бандами Красной Гвардии и солдатами напали на отряд полковника Чернецова, направленный против красногвардейцев и частью его уничтожили. Сам Чернецов геройский погиб. После этого большинство полков, участников этого подлого и гнусного дела, рассеялись по хуторам, бросив свою артиллерию и разграбив полковые денежные суммы, лошадей и имущества. Многие из них... Пришли в ваши станицы и на хутора. Так знайте, что это за люди. Это позор донского казачества, которому нет места на земле Тихого Дона. Каледин отдавал себе отчет, что большевики имеют серьезную поддержку среди донского казачества и прямо призывал к борьбе со всеми сторонниками большевистских идей, по сути, к гражданской войне. Но ситуация складывалась не в его пользу. Ко второй половине января большевистские отряды одержали ряд побед на пограничных с областью войска Донского территориях. Отряд бывшего прапорщика Рудольфа Сиверса взял Макеевку, а затем Таганрог. Отряд бывшего прапорщика Юрия Саблина захватил станцию Зверева. Отряд бывшего прапорщика Григория Петрова Миллерова, то самое, откуда казаки хутора Татарского в Тихом Доне уезжали на Германский фронт, и куда затем возвращались. Из Миллерова Пантелей Прокофьевич забирал Григория, раненого в бою с казаками Чернецова. В романе Мелехов зимой 1918 года служил под началом реального исторического лица, новочеркасского уроженца, героического участника русско-японской, балканской войны 12 и германской, только на этой войне он получил 16 ранений, Николая Голубова. У Шолохова этот толстый, пухлощекий, наглоглазый офицер, при этом отличный руководитель с жестоковатинкой поставил дело. Вчерашние прапорщики, ставшие красноармейскими командирами Сиверс, Саблин, Петров, Голубов, шли как нож сквозь масло навстречу прославленным генералам, собравшимся на Нижнем Дону. Население захваченных городов, станиц и станций чаще всего и не думало сопротивляться большевистским командирам, Начальник гарнизона Таганрога полковник Александр Кутепов, будущий герой белого движения, заранее оставил город, потому что имел при себе только 18 офицеров. Генералы, прошедшие по несколько войн и руководившие в германскую фронтами, теперь в растерянности пребывали в тылу, ну не управлять же им отрядами в сотню-другую людей».